«Поход первый. Любопытство. Глава первая. В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле». Антуан де Сент-Экзюпери. Гудок электровоза Максим услышал издалека. Пассажирский поезд зашипел, заскрипел тормозами, сбавляя ход перед станцией и, покачиваясь, свернул на первый путь. Максим поднял фотоаппарат, проверил настройки и несколько раз нажал на кнопку затвора. Отличные кадры. Правда, небесного цвета локомотив слишком нарядный для невзрачного состава из красно-серых пассажирских вагонов. Но ничего страшного. У платформы остановился серый УАЗ с мигалками. «Транспортная полиция! На каком основании проводите фотосъемку?» Круглолицый сержант выскочил из машины. «Ваши документы!» Максим протянул паспорт. «Гражданин безымянный? Вы задержаны!» «За что?» Максим чуть не уронил фотоаппарат. «В отделении разберемся. Наверное, лучше было не спорить». Максим покорно забрался на заднее сиденье Сержант захлопнул дверь. Водитель нажал на газ, и машина рванула с места, будто гоночный болид. По дороге сержант вытряхнул из спортивного рюкзака Максима перцовый баллончик и штык-нож. «Зачем это тебе?» — рявкнул полицейский. Максим только развел руками. «От собак защищаться». «Ношение холодного оружия. Значит, статья у тебя уже есть». Сержант достал сотовый телефон, набрал номер и несколько минут с кем-то разговаривал. Потом удивленно присвистнул и ухмыльнулся Максиму в лицо. «Да ты, я смотрю, крупная птица. На тебя пришла ориентировка». И приказал водителю. «ВВД». Машина развернулась так, что Максим повалился на сержанта. «Осторожнее!» – прикрикнул тот через сиденье. «Я тебе дрова, что ли?» Наконец УАЗ остановился возле украшенного колоннами трехэтажного здания. Водитель открыл двери Максим спрыгнул на асфальт, вдохнул запах пыли и весенней листвы, сморщился и громко чихнул. Сержант толкнул его в спину. «Вперед, пошел! В камере будешь нос прочищать!» «Постойте, а мой рюкзак? Там же фотоаппарат!» «Забудь! Это теперь вещественные доказательства!» На проходной перед монитором видеокамер скучал дежурный. Он пожал руку сержанту, лениво потянулся и спросил. «Что у тебя? У нас тут тоска смертная. Зато нам весело мотаться туда-сюда. Оформляйте фотографа!» Дежурный взял паспорт Максима, раскрыл документы и вдруг подскочил, будто ему в штаны насыпали горящих углей. «Этого к Фирсову, быстро!» – крикнул он. «С формальностями потом разберемся. Надеюсь, знаешь куда?» Сержант едва ли не силой втащил Максима на второй этаж и, не стуча, втолкнул его в кабинет с табличкой «Куратор ФСБ». За лакированным письменным столом сидел грузный человек с невыразительными, будто стертыми чертами лица и тяжелым взглядом широко расставленных глаз. Он встал, подошел к Максиму, обогнул его вокруг, будто оценивая, можно ли ему доверять, и принес стул. «Я вас не задерживаю, сержант», — неожиданно мягко сказал он. Хлопнула дверь.